Глава 8. Наш пионер-отряд. Меня избрали членом ряд коллегии школьной газеты. И с той поры, до окончания семилетки, я оформлял школьную и классную стенгазеты, рисовал лозунги и плакаты. Перед выпуском газеты мы целыми вечерами просиживали в классе. Кто готовил заметку, кто вырезал и наклеивал иллюстрации. Тепло, уютно. Нина Васильевна сидела тут же за столом и поправляла наши тетради. Работали тихо, чтобы ей не мешать. Иногда она, взглянув на часы, скажет «Поздно уже? Кончайте. Вам еще уроки готовить». А мы отвечаем ей ее же словами «Раз обещал, надо выполнить». Учительница засмеется, погрозит пальцем и опять сядет за тетради или объявит перерыв, чтобы прочесть нам статью из газеты или рассказ. Она часто читала нам стихи Пушкина, Шевченко, Маяковского. «Пришла весна». однажды после уроков нина васильевна сказал нам ребята давайте возьмем шефство над колхозным садом направление говорили что его надо привести в порядок а время сейчас горячее начинаются полевые работы колхозники нам будут очень благодарны садовод вас поучит как ухаживать за деревьями и я вам об этом почитаю согласны мы хлопаем в ладоши конечно согласны, нина васильевна учительница идет с нами в колхозный сад там в сарае сложные резцы Лопаты, весь инвентарь. Старые яблони набивают бутоны. Сад запущен. Сухие ветви мешают молодым побегам. Мы разбиваемся на бригады. Одни расчищают дорожки, другие срезают попорченные ветки. Залезаю на высокую сучковатую яблоню и срезаю отмершие ветки. Ножницы большие, с пружиной. С ними трудно управляться. Но мне нравится, как они звонко лязгуют, откусывая ветку. Нина Васильевна и старик-садовод подходят то к одному, то к другому, И указывают, какую ветку надо срезать, а какую не трогать. Суча сжигаем там же в саду, собираем червей, чтобы не поели лист. В несколько дней сад был приведен в порядок. Мы следили за ним все лето. И не только одно лето. С тех пор мы стали помогать садоводу ежегодно. Сад разросся и поправился. И когда осенью ветви гнулись под желтыми красными наливными яблоками, когда колхоз собирал обильный урожай, на душе становилось весело. И нам немало перепадало из сада. После дождей посевы поросли сорными травами. Наш отряд выходил на поле. Раннее утро, еще не жарко. Тщательно выбираем сорняк, отбрасывая его подальше от посевов. Солнце начинает припекать, Нина Васильевна говорит. Кончайте, ребята, становится жарко. Идемте к речке, обсудим наш поход в совхоз. И мы гурьбой мчимся на берег, где так хорошо пахнет дикими травами. Садимся вокруг учительницы. Рядом со мной мой закадычный друг, Иван Щербань. Он смелый, веселый хлопец, хороший физкультурник. Иван... Рано лишился отца и ведет дома все хозяйство. Тут и Володя Лотковский. Я люблю бывать у него дома. Его сестра учительница, и у них много книг. Вот и Горбунок и Вась, Хил и мальчуган. Он живет на окраине деревни, часто болеет. Но занятий в школе не пропускает. И изо всех сил старается наравне со всеми работать в колхозе. Недели через две после работы на колхозном поле мы отправились за 15 километров в совхоз на прополку сахарной свеклы. Было чудесное теплое утро. С песнями незаметно прошли 15 километров по полям и перелескам. Стараясь не задеть ни одного свекловичного стебля, полол я свою полоску. Мне казалось, что я делаю большое, общественно важное дело. Всем отрядам мы пропололи не один гектар свекольного поля. Ежегодно по нескольку раз мы приходили в совхоз. Нас встречали очень приветливо. «Пионеры пришли, угощение готово, поешьте, передохните, а там и за работу». Работали с увлечением, соревнуясь, чье звено перевыполнит норму. День проходил незаметно. Идешь, бывало, с работы усталый, но довольный. На бескрайних полях, засеянных сахарной свеклой, рожью четырехгранкой, коноплей, приволье под солнцем, накапливали мы силу, приучаясь к коллективному труду. Каждое лето во время сенокоса наш отряд жил недели по две в заливных лугах. Мы помогали колхозникам, ворошили душистую траву, а когда она высыхала, подавали к стогам на возы. Разводили костры, чистили картошку, таскали воду. В полдень, в самой зной, мы вместе с колхозниками ходили на речку Иводку купаться и отдыхать. Иногда в низовине возле речки набредешь на большую лужу, местами вода долго стоит после разлива. В ней вводится щука и карась. Отгородишь лужу со всех сторон, взбаламутишь воду, рыба выходит наверх и хватаешь ее руками. Мы брали с собой газеты, брошюры и вечером к нашему костру подсаживались колхозники. Начнешь читать вслух. Вокруг так тихо, что думаешь, аж не уснули ли все. Посмотришь, нет, слушают внимательно. И старики, и молодежь. Сначала, когда приходила моя очередь читать, я робил, но потом привык и даже бывал горд, что меня слушают взрослые. Я уже понимал, что делаю полезное дело. Бывало, кончишь читать газету, а тебя просят еще, сынок, почитай. И вопросы задают. На вопросы, конечно, отвечал не я, комсомольца или учительница. Завязывалась оживленная беседа. В чтении и разговорах незаметно подходила ночь. «Идем полем в совхоз», — заколосилась рожь. Ветер развивает душистую пыльцу. Вдруг Нина Васильевна останавливается и говорит. «Ребята, а помните, какие кулачки земли были здесь еще совсем недавно? Вон там была земля кулака, а ваши отцы и братья батрачили на него. А тут была целина. Смотрите, какая теперь на ней рожь. И все это наше коллективное добро, гордость наша». Вот подождите, осенью тут заработает колхозная молотилка, вы увидите, как это будет интересно. И правда, раньше поле было словно в неровных заплатах, а теперь по обе стороны дороги сплошной высокой стеной стояла рожь. Мы долго любовались величественной картиной земли, на наших глазах обновленной коллективным трудом. Осенью мы выходили в колхозное поле собирать колоски, у каждого своя полоса. Ползаю по земле. Колос за колосом набит почти целый мешок. На моей полосе выбрано все, до колоска. Принимаюсь за новую. Ребята, кричит вожатый, кончайте, уже за колосками из колхоза телегу прислали. Мне хотелось собрать все, до колоска, только подумаю, ну все собрал, смотрю еще колос. Оглянулся, вижу несколько ребят копошатся. Видно, им тоже не хочется бросать полосу. Свой мешок я еле дотащил до воза.